Мартин Аргот своим отрядом бросился к Тлемсену. А Руджи, завидев сверху стены испанское знамя в равнине, понял всю опасность своего положения. Угрожаемый бунтом горожан, против которых держался только посредством внушаемым ужасом, тревожимый извне набегами арабских племен, возмущенных его притеснениями и предвидя правильную осаду, он решился искать спасение в отступлении, которая теперь требовала гораздо больше отважности, чем бесполезная оборона. Сто верных турок решаются следовать за его колеблющимся счастьем. Он вручает им свои сокровища и среди дня отправляется по дороге в марокский владения. Но едва он выехал за город, как отряд испанской конницы извещен его бегстве и о его отряда во весь голов бросает за ним, Турки разделяются на кучи, чтобы дать Харуджи время уехать вперед, пока они задержат неприятеля отдельными стычками. Харуджи жертвует своим золотом и рассыпает его по всей дороге, но в первый раз испанцы забывают свою жадность, а они жаждут драгоценнейшей добычи. И после тридцатичасового преследования настигают его в небольшой пустыне, прилегающей к марокскому городку Дубуду. Утомленный усталостью и жаждой султан Алжирский с горстью уцелевших товарищей укрылся в небольшой козий парк, огражденный низкой стеной, сложенной из камней, без соколи, Окруженный со всех сторон, он обороняется, как раненый лев, пригвожденный к земле копьем, но все еще защищается, пока испанский знаменосец Дон Гарсио де Тинео не отрубил ему головы. Голова его, воткнутая на знаме была отправлена в Уран, оттуда в Испанию, где этот отвратительный трофей, влекомый из города в город, все еще возбуждал ужас народа. В Кордове в монастыре святого Иеронима, до сих пор еще показывают камзол его из малинового бархата, шитый золотом. Таков был в мае 1518 года на тридцать шестом году отроду после четырнадцати лет бродячей жизни и двадцатимесячного царствования конец страшного хоружи известного в новейших летописях под именем Барберусси I. Из простого константинопольского насильщика он сделался обладателем Алжира. Он был, по рассказам историков среднего роста, но силенный и неутомим. Его глаза блестели, как молнии, нос орлиный, борода рыжая, цвет лица темный. Это был человек, мужество которого равнялось странному гению его. Великодушный и щедрый он был жесток только из политических видов. Солдаты любили его и боялись, потому что он был справедлив к ним и строг. Они горько оплакивали его кончину. Молейбу Хамут, которому испанцы возвратили корону Тлемсена, согласился на плату ежегодной дани в двенадцать лошадей и двенадцать тысяч червонных. Христианская Европа вздохнула на минуту свободно. Но не вся кровь Барберуссы провела с мечом Гарсия-де-Тенеу. Гончар Хирадин, наследник брата и счастливее его, готовился быть победителем Карла Пятого, правой рукой Турецкой империи, равным Франциску Первому и союзником этого короля-рыцаря. Глава четвертая. Хирадин Барберусса, основатель алжирского регенства. Узнав о поражении при эль и о трагической смерти Харуджи, Хироэддин был крайне беспокоен. Ему казалось, что победоносные испанцы уже у ворот Алжира и спрашивал самого себя, не обеспечить ли себя немедленным бегством с остальными турками и двадцатью двумя кораблями, составлявшими Алжирский флот. Но смелые советы офицеров и еще больше, может быть, тайное предчувствие славной будущности вскоре переменили его нерешительность на непоколебимую волю подчинить себе события. Опомнившись от первого ужаса и призвав ту энергию и настойчивость, которую выказывал беспрерывно в продолжении всей остальной жизни своей, он с замечательной деятельностью принял меры, необходимые для упрочения за собой Алжира. Он усилил гарнизон казбы и фортов, оберегал себя самого с необыкновенными предосторожностями, привлек к себе мавров и турков удачно рассчитанными обещаниями и старался управлять ими с величайшей кротостью и справедливостью.